Эпилог Доброе утро, Раджапур! Мы начинаем утреннюю программу нашей радиостанции, которая так и называется Доброе утро, Раджапур. У микрофона ведущий Люк и обворожительная Лара, которые помогут вам бодро начать утро. Начал вещать приятный баритон из колонки, висевший в баре. Полностью согласна и всем доброго утра. Надеюсь, оно будет добрым для наших слушателей. Произнесла девушка, обладающая просто обворожительным голосом. И прежде чем мы приступим к новостям, обсуждению важнейших событий и беседей с нашим гостем, предлагаю уважаемым слушателям новую композицию. Дора, внимательно слушавшая «Динамик», повернулась к подруге и пригубила любимый кофе. «Это что за девица? Голос даже меня пробирает, чего говорить о мужиках? А некоторые совсем обнаглели и уши развесили!» С улыбкой воскликнула блондинка и ткнула пальцем в Джима. Здоровяк сидел рядом и, казалось, выпал из реальности, погрузившись в необычную мелодию. Услышав слова подруги, он тут же встрепенулся. «А я чего? Я ничего?» Девушки дружно захохотали над смущенным парнем. «Лара, очередной волонтер, что слетается сюда, как мухи на навоз», — ответила Бетти. «Мы спасли ее в компоте. Дуреха, родом из Кельна, работала в Сайгоне и поперлась на границу с Камбоджей помогать беженцам. Ну и попала к бандитам. А так как она обладает даром, то ее переправили в трудовой лагерь». Сумасшедшие извращенцы держат в рабстве одаренных и заставляют их таскать камни из каверн. Там дурочка познакомилась с друзьями Люка, и они вместе сбежали. А дальше ты знаешь. На радио ее взял наш эльфенок, чуть не поссорившись со Свеном, кузеном Тора. Тот сохнет по Ларе. Нашему же проходимцу понадобился исключительно дар дурочки. Девушка — акустический маг. Потому тебе и нравится ее голос. И Джим тоже не виноват. Теперь к новостям. Снова раздалось из динамика, и вся троица превратилась в слух. Сегодня состоится заседание Совета корпорации мэра Раджапура, где будут обсуждать стратегию развития туристической индустрии. По информации нашего источника, все прогрессивные силы города заинтересованы в возвращении туристов, а еще хотят кардинально изменить сложившуюся ситуацию, что потребует не только строительства новых отелей и открытия пляжей. Необходимо ускорить ввод дополнительных блоков на электростанции. Заодно надо решить вопрос с питьевой водой, который может стать проблемой при осуществлении грандиозных планов наших властей. «Поразительно! И как ему это удается? Три месяца в городе я уже заставил шевелиться синдикаты и чиновников. А ведь эти акулы поверили в проект Люка!» Дора сделала радио потише, а затем строго посмотрела на Берту. «Власти Камбоджи подтвердили запрет на посещение их земель представителями нашей организации. Более того, к бану присоединились галы, Вьетнам и половина малайских княжеств. Да я могу пробраться через любые заслоны!» «Каракатицы всегда были контрабандистами, поэтому нам не привыкать», — воскликнула Каманча. «Это согласованное решение нескольких стран. Компания несет убытки. Раньше такого не было», — строго произнесла блондинка, заставив Берту потупить взгляд. «Понятно, что здесь подсуетились чертовы Чинг. Все не могут простить нам поддержку Люка и его шпаны. Но на хрена было убивать 30 человек? Вы совсем кукухи поехали. И все говорят, что тебя еле остановили». «Иначе ты разнесла бы этот сраный городишко». «Так получилось. Когда мы освободили Тора, Свена, Лару и еще семерых пленников, началась перестрелка какой-то банды с охраной складов. Ну и все полицейские с военными рванули к месту, а тут мы, такие красивые. В общем, пришлось пострелять». «Только зачем ты подожгла док и потопила патрульный катер, Бетти? Мы всегда действовали аккуратно и тихо, а сейчас каракатиц считают отморозками». Хорошо, что на нас не объявили охоту. После вашего концерта в Камбодже вспыхнул мятеж. Кстати, началось все именно в Кампоте. Новым властям просто не до нас. Но галы уже подсуетились. Нахрена нам еще и политика? Я же уже объясняла, что перепутала гашетку и пальнула из электропушки. Ну и мощность неверно выставила. Первый раз стреляла, ответила Каманча, даже без намека на раскаяние. «Вот док и задело показательный. С катером то же самое, пока разобралась с настройками, он уже утонул. И чего вообще такого? Ну, постреляли, нас где-то забанили. Первый раз, что ли? Кстати, надо поставить аппарат на катер, тогда нам будет никто не страшен в заливе. Но эта белобрысая сучка отказалась продавать пулемет. Может, поговоришь с ней?» Дорова возвела глаза к небу, пытаясь успокоиться. Ей плевать на убитых кемерских полицейских и пограничников. Там служит такая мразь, что туда им и дорога. Но пострадала тщательно выстраиваемая репутация. Есть еще один момент, который не дает главе каракатец покоя. Проблема в том, что мы теперь тесно связаны с Люком. Скажу более, нашу бригаду считают составной частью его организации. Это значит, что враги красавчика, которых он заводит с удивительной скоростью, теперь и наши противники и вьетнамцы уже сделали ход через своих покровителей в Сайгоне. «Хуже всего другое», — продолжила Дора, сделав глоток новой порции кофе. Эльф не остановится на достигнутом. Более того, он только начал лезть наверх, не обращая внимания на отдавленные мозоли и кучу трупов. Если он достигнет своего, то мы в шоколаде. В ином случае лучше заранее подготовиться к побегу, а лучше покинуть город сейчас. «Ну, мы же этого не сделаем?» — спросила Берта. — Конечно, я тоже не привыкла останавливаться на достигнутом и хочу посмотреть, чем все это закончится. Только о спокойной жизни можно забыть. Насчет пулемета спрошу Верену. — Ну и хорошо, а то мы собрались с Тором прокатиться до Кута. Там отличные пляжи и вода чистая. Можно хорошо понырять с аквалангом, — ответила Каманча. — А в следующий раз лучше устроим стрельбы. Ты бы видела, какая это мощь. Блондинка чуть кофе не подавилась от такого легкомыслия, а Джимми заржал, как конь, показав большие и крепкие зубы. «Наша недотрога нашла себе парня. Не знаю, к добру это или городу лучше приготовиться к боевым действиям», произнес Рыжий и снова засмеялся, поддержанный Дорой. «И чего такого? И нет между нами ничего. В прошлый раз просто так получилось. Кто знал, что тот покойник окажется таким мерзавцем?» смутилась Бетти, вызвав новую порцию веселья. «Ну и Торвальд не такой, только не пойму, как он может быть другом этого придурка Люка? Эльф — законченный псих, а строит из себя святого». Вдруг пиликнул телефон Каманчи, и она сразу начала читать сообщения. Черты лица Бетти разгладились, она улыбнулась, став похожей на обычную и весьма симпатичную девушку, а не на грозную контрабандистку. «Тор уже подъезжает, мне пора». «Сделай погромче, Джим», — произнесла Дора, глядя вслед уходящей подруге. Музыка на радио Люка действительно хорошая, только неизвестно, куда он нас всех заведет. Надеюсь, не в ад.